Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Vision представляют Наталья Колесова Свадебное проклятие Часть первая Свадьбы не будет Глава первая Под без свиданий Что может быть экзотичнее место для свадьбы, чем кладбище. Только время ее проведения — полночь, еще и полнолуние. Роли единственных свидетелей выполняют два печальных мраморных ангела, навеки вечные распахнувшие свои крылья по обе стороны высоких кованых ворот. В руке у каждого перо. Ведут списки грехов умерших или готовятся записать нашу брачную клятву. А может, это бдительные сторожа, призванные пересчитывать всех вошедших, внесенных и вышедших, дабы ни один местный житель не покинул эту тихую обитель. Я поправляю полупрозрачную кисию фаты, чтобы скрыть усмешку, совершенно неуместную в подобной ситуации и в подобной обстановке. Перехватываю серьезный взгляд жениха. Сейчас в свете огромной луны, ощутимо нависающей над головой, его глаза кажутся серебристыми, и все вокруг будто соткано из серебряного полотна и черного бархата. Надгробие склепы, могильные плиты. Каменные живые цветы. Сам ночной воздух так туго заполнен призрачным светом, что кажется, нужно прилагать усилия, чтобы просто двигаться, как сквозь толщу воды. Да То мы просто не знаем, куда идти, не знаем, чего ожидать. Одновременно останавливаемся перед живым барьером из привольно разросшихся бордовых роз. Можно счесть их украшением нашего свадебного зала под открытым небом, осматриваемся, переглядываемся. И что дальше? Интересуется жених. Он даже не потрудился переодеться. Едва смог оторваться от своих суперважных дел ради такого незначительного события, какой-то там брачной церемонии. Так что джинсы, рубашка, поло и черная кожаная куртка наше все. Вернее, его. Не то что я, невеста хоть куда. Пусть свадебное платье и пришлось шить в невероятной спешке. Все равно оно нереально дорого, изящно, эксклюзивно. «Словом, по-настоящему достойно старшей дочери семьи Мэйли. Как и два предыдущих платья до него». Я молча пожимаю плечами. Такой ответ жениха не устраивает. Он человек деловой, плановый. И тот самый план должен быть расписан на ближайший час, год, всю жизнь. Желательно еще и поминутно. «Мы кого-то ждем?» — продолжает задавать вопросы. «Или должны что-то сделать?» «Я и сама знаю не больше» знаменитая гадалка, которой моя матушка пробилась по знакомству с большим трудом и с большими подарками, велела брачующимся, то бишь нам двоим, явиться в определенный день и час на старинное кладбище поэтично именуемая «Скорбящая кто То-то здесь такой густой аромат этих цветов, что постоянно хочется почесать нос. И долго нам тут торчать, не унимается мой спутник. Словно в наказание за настырность, откуда-то сверху, чуть ли не с самого лунного диска, на нас пикирует огромная белая сова. Ох! прилетела крылом жениху по упрямой головушке. Тьфу! Ветром от взмахов крылья взметнула кисию фаты. Даже в мой открытый от неожиданности рот попала. Мы с проклятиями, невнятными жениха, безмолвными моими, провожаем птицу недобрыми взглядами. Она опускается на голову очередной скорбящей статуи. Извоя не так много, что кладбище кажется заполненным неподвижной толпой. Складывает крылья, издает неожиданно громкий звук, нечто среднее между клекотом и завыванием, и вдруг обрушивается спиной назад, словно подстреленная из бесшумной снайперской винтовки. Я даже пристаю на носочки, разглядеть, что стало с сумасшедшей птицей, и вижу, как на том самом месте... Из ползущей над землей дымки тумана поднимается нечто бесформенное, белёсо-прозрачное, как моя свадебная фата. Жених сжимает мою руку. Это чуть ли не первое со времени нашего знакомства прикосновения удивляет. Схватил чисто рефлекторно, испугавшись. Он тоже не сводит взгляда со странного, а что здесь не странно, Явление. Глаза прищурены, брови нахмурены, губы крепко сжаты. Я чувствую, как он потихоньку тянет меня назад к себе за спину. Это одновременно смешит и трогает. Он пытается защитить меня. Его самого нужно от меня спасать. Вы мне подходите. Чуть не расплескиваю кофе от этого неожиданного заявления, но все же многолетняя выучка берет свое. Сделав аккуратный глоток, я ставлю чашку из невесомого костяного фарфора на такое же блюдце, и лишь после этого переспрашиваю. «Простите, что вы сказали?» Сидящий напротив мужчина, с которым мы сегодня впервые увиделись и всего минут двадцать знакомы, по правилам этикета надо продержаться еще чуть-чуть, прежде чем распрощаться. Подается ко мне через стол, словно я глуховато, или для придания веса собственным словам. Повторяет. «Я сказал, вы мне подходите. Ваша внешность, поведение, образование, статус, не говоря уже о приданном, вас не коробит, что я говорю так прямо?» «Успеваю проконтролировать мимику, но, должно быть, он замечает микроскопическое движение моих бровей, пытающихся извительно приподняться. А последним следовало упомянуть как раз в первую очередь», — отвечаю вежливо. «Что вы, нисколько? Хотя это слегка неожиданно», — мягко сказано. За годы, прошедшие со времени моих предыдущих помолвок, я сходила на бесчисленное множество договорных свиданий, которые устраивает неугомонная матушка в кубе с многочисленными энергичными тетушками. Слава всем богам, количество их энергии и потенциальных женихов со временем уменьшилось, обратно пропорционально разносящейся обо мне молве. Последние полгода не поступало ни одного предложения о знакомстве». Я просто блаженствовала, надеясь, что родственники поняли безуспешность попыток и, наконец-то, угомонились. Ан нет. Три дня назад мне было велено явиться в ресторан при отеле, относящемся к сети дядюшки Бена. Видимо, «Северная звезда» была выбрана как раз за удаленность от центра и потому что там меня не знают в лицо. Я пожала плечами и пошла, даже не поинтересовавшись именем, внешностью, возрастом и прочими данными потенциального жениха. Как подсказывает опыт, эти сведения в будущем совершенно не пригодятся. Хоста, спросив мое имя, провожает меня к нужному столику. Встающий при нашем приближении мужчина коренаст, не намного выше меня ростом. Черты лица приятные, волосы черные, глаза светлые. На первый взгляд всего на несколько лет старше, но кто их разберет? Современных, ухаживающих за своей внешностью мужчин. Хотя как раз этого к породе метросексуалов не отнесешь. Стрижка хороша, а одет небрежно. Даже вызывающе небрежно для столь пафосного ресторана и для первого свидания. А нужна ли ему самому эта встреча? Или он тоже пришел по настоянию семьи? О, хоть бы! Тогда мы разойдемся по-хорошему, заявив всем заинтересованным сторонам, что друг другу не понравились. Иначе придется прилагать лишние усилия. Маркус Чен, так он представился, извиняется за свой внешний вид. Только сегодня вернулся из поездки и, боясь опоздать, прикатил сюда прямо из аэропорта. Хм, а он внимательно отслеживает мою реакцию. Мы ведем ни к чему не обязывающий разговор. О погоде, о районе, где я сейчас живу, о его поездке в соседнюю Сантори. Там я еще не бывала и с интересом выслушиваю рассказ о странноватых местных обычаях и порядках. Отвечаю на вопросы о моей работе, как предпочитаю отдыхать, совершенно безо всяких изысков — С книгой или со старым фильмом в пижаме в своей маленькой квартирке неподалеку от работы? Люблю ли животных и детей? Первых — да, вторых — пока чисто теоретически. Какие требования выдвигаю к спутнику жизни? Отработанный ответ на автомате. Надежность, здоровье, ровный нрав, стабильный высокий доход, близость взглядов на семью, религию, воспитание детей и прочие стандартные бла-бла-бла. Встречные подобные вопросы не задаю. Неинтересно и ни к чему. Первое проистекает из второго. Антипатии ни внешность, ни поведение нового знакомого не вызывают. Я вполне могу поддерживать беседу приличествующее время, прежде чем распрощаюсь с вежливым. Было приятно познакомиться. И тут такая незадача. Следовало все таки уйти пораньше. Я смотрю на собеседника, не в силах быстро сообразить, что предпринять. Как-то отвыкла уже от положительного вердикта в отношении своей персоны. «Обычно в лучшем случае я слышу не обязательное «созвонимся, спишемся». В худшем «прощайте, вы мне не подходите». На последнее отвечаю с улыбкой «вот горе-то». И ухожу, легкомысленно покачивая сумочкой. От Чана Маркуса такой концовки уже не дождаться. А вам не кажется, что ваше заключение несколько скоропалительно? При первой встрече совершенно невозможно понять, подходит ли вам другой человек. Увы, но ему так не кажется». «Я уже видел вас раньше», — неожиданно заявляет Чен. «В светских новостях, что ли?» «Так я давно в них не мелькаю». Семья позаботилась, чтобы окружающие прочно забыли о черной овечке в ее стадии. «Был как-то по делам в офисе вашего батюшки. Вы как раз к нему заглядывали», — поясняет Чен. «Вот как? А я вас что-то не припоминаю». «И совершенно не помню, когда в последний раз посещала многоэтажный офис компании». И уж тем более, при каких обстоятельствах состоялось наше знакомство с членом Маркусом? Какое-то одностороннее? Значит, увидел меня у главы клана Мэйли, узнал, что у того имеется взрослая свободная дочь, прикинул перспективы и походатайствовал о свидании? Интересно, спрашивал ли он предварительное разрешение отца? Если да, тот наверняка согласился мгновенно, еще и щедрое преданное посулил. Лишь бы сбагрить, наконец, недостойное чада с рук — и глаз своих я так понимаю вы сейко человек новый осторожно начинаю я сравнительно а вы сейчас о моем акценте да я из провинции хванджи но живу здесь уже больше пяти лет плохо дело выходцы из хванджи традиционно слывут и недаром самыми упрямыми жителями страны но я работаю над своим произношением и налаживанием с в сейко Уверяет упрямец заметивший сомнения на моем лице «Доказательство — мой вполне успешный бизнес». «Очень рада, что вы так усердно работаете на свое дело и свой имидж», — солнечно улыбаюсь я. «Но, собственно, я сейчас не об этом. Раз вы уже давно проживаете в Сейко, должны были слышать о моих предыдущих помолвках». Он смотрит прямо. «Я слышал. И что с того? Вас не смущают причины, по которым они сорвались? А должны смущать?» Отвечает вопросом на вопрос, начинает юлить. «Жители Сейко довольно суеверны, но не я». Он упрямо отказывается понимать, о чем идет речь. «Что ж, хватит ходить вокруг да около. Считается, что это я виновата в... М -м, провале предыдущих помолвок». «А?» — небрежно отмахивается Чен. «Эта ситуация мне тоже знакома. Я, видите ли, сирота с детства. К тому же несколько лет назад остался вдовцом с ребенком на руках. Так что определение «проклятая судьба» с полным правом можно отнести и ко мне». Я смотрю на нового знакомого с невольной симпатией. Буквально собрат по несчастью. Но все равно это не повод становиться его женой. Считается, что над человеком, рано потерявшим родителей, а потом еще и новую семью, давляет проклятие. Возможно, даже пришедшее из другой жизни как наказание за грехи, а то и преступление, совершенные в прошлом воплощении. Вряд ли Чену вообще удастся найти достойную супругу в нашем суеверном сейко. Разве что он решится взять женщину из окончательно погрязшей в бедах и нищете семьи. Или старшую дочь богатейшего клана Мэйли. В этот раз Чен неправильно истолковывает мой взгляд. Слава всем богам, все таки он не стопроцентно проницателен. Поспешно заверяет. «Вам не придется брать на себя воспитание моей дочери. Альбина сейчас в частной школе Орхидея, приезжает домой только на каникулы». Симпатия к собрату испаряется так же стремительно, как и появилась. Но, разумеется, где же найти время на собственного ребенка? Ведь можно просто сбагрить в дорогую и престижную школу, и никаких хлопот. У нас детей Артура Мэйли имелось любящее. Хоть и изрядно надоедливая суматошная матушка, плюс когорта заботливых тетушек. Отец же всегда представлялся нам грозным гневливым божеством, Чье слово почиталось как «непререкаемый закон». И таким же бесконечно далеким и непостижимым до поры до времени. Я готов ответить на все ваши вопросы, сообщает Чен Маркус. Как будто мне хочется их задавать. Смотрит он с напряженным ожиданием, словно пришел на собеседование по поводу работы. В каком-то смысле так оно и есть. Ну что ж. И сколько предложил вам за меня мой отец? Прямо спрашиваю я. Достаточно. Не моргнув глазом, отвечает Чен. «Готов передать вам предварительный вариант брачного договора, ведь все равно это будет нашим общим имуществом». На мгновение даже становится интересно. Во сколько же оценили бракованную дочь Артура Мэйли? Тем более предполагаемый жених, похоже, и впрямь готов отвечать. Вот только я сама не расположена слушать ни перечисления моего преданного, ни запросы ко мне как к жене, ни сведения о чене Маркусе как о муже, ни о прелестном характере и манерах будущей подчерецы. Требования родственников я выполнила, выполнила, встретила вежливо поговорила, даже попыталась честно предупредить о судьбе, которая может ожидать моего жениха. Миссия выполнена. Все могут быть свободны. Я поднимаюсь. Ну что ж, было приятно познакомиться. Чан вскакивает следом. Выглядит он удивленным, но не обескураженным. Уж не работал ли в юности камево в жором, втюхивая упорствующим домохозяйкам совершенно ненужные вещи? В данном случае самого себя. «Как, уже?» «Да, мне пора, что ж». Но новый знакомый опять не дает мне окончательно и бесповоротно распрощаться или даже отделаться вежливой скороговоркой «Как-нибудь при случае свяжемся, встретимся», что переводится понятливыми людьми, больше никогда. «Госпожа Мэйли, я вовсе не тороплю вас с ответом, но не могли бы вы пообещать хотя бы подумать над моим предложением?» «О, обещать-то я могу что угодно». Хоть лунного зайца с неба, хоть драконью жемчужину с дна морского. Странно, что такой опытный бизнесмен до сих пор верит какому-то честному слову. Я вновь пытаюсь произнести дежурную фразу вроде «Всенепременно», как Чен добавляет, если, конечно, я не показался вам отвратительным. Машинально окидываю его взглядом. Черные волосы встрепаны, воротник не слишком свежий, белые рубашки расстёгнут больше, чем полагается на официальной встрече. Светлый льняной пиджак, небрежно переброшенный через спинку стула, изрядно помят. Между приподнятых вопросительно бровей привычная озабоченная морщинка, под глазами темные тени усталости, но сами глаза смотрят живо и ярко. Прямо. Непривычно прямо. Непривычно для Сейко и моего статуса. Маркус Чан не играет. Он решил, что я ему подхожу, и теперь просто ожидает ответа. Я открываю рот. И с легким смешком говорю совершенно не то, что собиралась. «Что вы? Нет, конечно, нет, но...» Но чем тут же берет быка за рога. «Тогда можете не давать ответ сразу, прямо сейчас. Повстречаетесь со мной, ну... Допустим, текущий квартал, прежде чем принять окончательное решение. Я...» «У вас, скорее всего, не было времени навести обо мне справки...» Мой собеседник протягивает через стол папку... Здесь все сведения, которые могут быть интересны. Результаты недавнего медицинского обследования. Данные о моей семье, бизнесе, состоянии, движимом и недвижимом имуществе. Если что-то будет неясно, вы всегда можете задать вопросы. Я отвечу на ваш звонок в любое время дня и ночи. Вот моя визитка со всеми каналами связи. Точно, был комиво и жором. Окончательно уверяюсь, я, садясь в машину и отбрасывая папку, с совершенно ненужной информацией, как только что испеченный горячий каштан. Чувствую себя крайне удивленной и рассерженной. И на себя, и на моего сегодняшнего знакомого. Прежде всего, конечно, на саму себя. Потеряла сноровку, расслабилась. Как получилось, что впервые за последние годы я ухожу со свидания вслепую, без полного и окончательного нет? Похоже, Маркус Чен и впрямь очень способный человек. Так суметь меня облапошить.